ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ, ГЛАВА ПЕРВАЯ Несмотря на необычно ранний холод и страшные снежные бури, в Москве в ноябре 1879 года было большое оживление. Сезон начался не очень давно, москвичи еще не были утомлены спектаклями, лекциями, юбилеями. Ожидались интереснейшие премьеры в театрах, в бенефис... В шел демон, Антон Рубинштейн собирался дать несколько концертов в симфоническом собрании, молодая Ермолова сводила с ума Москву, и занятые театралы приезжали к третьему действию, чтобы услышать крик «Остановись, Акоста!». На парадных обедах произносились волнующие речи, начинавшиеся с заслуг очередного юбиляра и приобретавшие большое значение вследствие содержавшихся в них политических намеков. Ретрограды говорили колкости либералам, а либералы ретроградам. Речи строились так, чтобы никого не назвать, и чтобы, тем не менее, все было совершенно ясно. При одних намеках на лицах слушателей появлялись улыбки, а при других раздавались громовые рукоплескания. Между речами люди обменивались сведениями, говорили преимущественно о новостях в революционном лагере. Земля и воля распалась. Это никого особенно не интересовало. Партия была какая-то скучная. Что-то слезливое, некрасовское второго сорта было в самом ее названии. Вместо нее образовались две новые партии «Народная воля» и «Черный передел». Людей, занимавшихся политическими вопросами, вначале больше интересовала вторая из них. «Передел это я понимаю». «Нашу с вами землю будут делить», — говорили с не совсем веселой шутливостью разные общественные деятели. «Но объясните ради бога, почему черный?» «А уж это вы у них, спросите. Может быть, что-нибудь взятое из истории? А может, просто, чтобы было страшнее?» В профессорской Петербургского университета Черняков на такой же вопрос мрачно отвечал. «Да-с, черный передел. А во главе его...» Уж если вы хотите знать, стоит некий красный сокол, у него на поясе шестьдесят один скальп. Позднее выяснилось, что и черный передел, скучная партия, тоже назови мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал. На обедах теперь говорили больше о народной воле. По слухам, эта новая партия твердо решила убить царя. «Недавно были какие-то съезды в провинции, а окончательный приговор вынесли на сходки в лесном. Это я знаю, наверное», — говорили честователи юбиляров, расширяя глаза. О царе ходили противоречивые слухи. «Сплетни о долгорукой успели всем надоесть». И придворные новости теперь тоже были преимущественно политическими. По одним сведениям, царь окончательно склонился к умеренной конституции, совсем-совсем маленькой, крохотной, вот такой, шутили конституционалисты, сводя и чуть разводя ладони. Но были также слухи, будто царь твердо решил подавить революционное движение, не останавливаясь перед самыми суровыми мерами. У многих москвичей, даже у либеральных, были родственные связи в придворном мире. Они знали, что наверху ведется борьба между двумя группами сановников. Главой партии ретроградов понемногу становился Константин Победоносцев. Шансы его считались, впрочем, незначительными, так как царь очень его недолюбливал. Называли и других реакционно-государственных деятелей, но при упоминании их имен люди изумленно спрашивали «как?». «Он будет диктатором? Помилуйте! Какой же он диктатор? Да вы, конечно, шутите!» Впрочем, приблизительно то же самое говорили и о многих сторонниках Конституции. В ноябре по Москве пошли глухие, но упорные слухи, будто Александра II скоро убьют. Сообщали даже подробности. Царский поезд будет взорван динамитом. Третье отделение время от времени проявляло необычайную деятельность. В обеих столицах и в провинции производились аресты. Часто арестовывали ни в чем не повинных людей. Многих из них приходилось немедленно освобождать, других держали в тюрьме больше, потому что совестно было сразу выпустить всех. В согласии с законами вероятности полиции попадались и люди, имевшие отношение к террору. Третье отделение по существу почти ничего о них не знало до тех пор, пока один случайно задержанный человек не оказался предателем-идеалистом. Он добровольно, по самым хорошим побуждениям, выдал все тайны своих товарищей на Но до этого еще было далеко. В обществе отношение к возможному убийству царя было разное. На вершинах русской культуры отношение было самое отрицательное. Здесь Толстой сходился с Достоевским, Достоевский с Тургеневым. Двумя годами позднее, после 1 марта, Толстой, редко, неохотно и по-разному, высказывавшийся об Александре II, писал новому императору, прося о помиловании цареубийц. «Отца вашего, царя русского, сделавшего много добра людям, старого доброго человека, бесчеловечно изувечили и убили не личные враги его». Но враги существующего порядка вещей убили во имя какого-то высшего блага человечества. По каким-то роковым страшным недоразумениям в душе революционеров запала страшная ненависть против отца вашего, ненависть, приведшая их к страшному убийству. Тургенев заплакал, узнав об убийстве императора Александра. Но он же написал порог. В следующем, за вершинами слои высшей радикальной интеллигенции большинство, напротив, сочувствовало цареубийству. Впрочем, были исключения. Так Щедрин в разговорах с самыми ужасными словами ругал на народовольцев. Для людей реакционных взглядов, для тех, которые, по слову Толстого, жили с одной верой в городового и урядника, все революционеры вообще были изверги и гадины. Рядовая же масса читателей газет говорила о террористических актах без негодования и без сочувствия, просто с очень большим интересом, почти как о театральных премьерах. Противоречивость слухов создавала тревогу, а она вызывала радостное оживление. Александр дмитрич Михайлов с сентября 1879 года жил в номерах Кузовлева на Большой Лубянке. Он поселился там с паспортом на имя крестьянина Плошкина, но за мужика себя не выдавал. Паспорт свидетельствовал только о происхождении. Было бы подозрительно, если бы простой мужик поселился в номерах в центре города, да еще получал какие-то телеграммы. Хозяину и номерному Михайлов при случае вскользь сообщил, что приехал искать работы по конторской части. Носил он длиннополый сюртук, пил чай из собственной посуды, крестился старым крестом и отворачивался, когда при нем другие крестились щепотью. У Михайлова по его работе было немало ролей, но роль мещанина-раскольника он предпочитал другим. Денег у народной воли было не очень много целях экономии следовало бы поселиться в доме, который партия недавно за 2350 рублей купила в Рогожской части на третьей версте Московско-Курской железной дороги. В этом доме, приобретенном на имя купца Сухорукова, жили только Сухоруковы муж с женой, Лев Гартман и Софья Перовская. Однако, как не берег Михайлов партийные деньги, Он поселиться в доме не мог, у него было в Москве много деловых свиданий, иногда люди приходили и к нему. Если просыльный с телеграммой пришел туда в его отсутствие, дело могло бы кончиться провалом. В конспиративные способности Перовской Михайлов верил плохо, хотя иногда ее хвалил. Сам он считался лучшим из всех конспираторов партии. Его похвалы ценились очень высоко, и он их не расточал. В находчивость и хладнокровие Гартмана Михайлов верил еще меньше. По-настоящему он признавал только Желябова. Желябов находился в городе Александровске. Работа у обоих вождей партии была теперь одна и та же. И под Александровском, и под Москвой велись подкопы для взрыва поезда, в котором император должен был проехать в столицу из Ливадии. Третье покушение такого же рода подготовлялось под Одессой. Однако оттуда недавно пришли известия, что погода очень плохая, было поэтому маловероятно, чтобы государь поехал из Крыма морем. Вожди народной воли уважали и ценили друг друга. Кроме того, оба с полным основанием считали себя обреченными людьми и старались отрешиться от земных чувств. Тем не менее, между ними в очередной работе установилось некоторое соревнование. Кому удастся историческое дело? Подкоп в Александровске был в техническом отношении легче. Кроме того, у Желябова был лишний шанс. Над его миной царский поезд проходил 18 ноября, а над миной, проведенной из Рогожского дома, лишь на следующий день. Несмотря на это, Михайлов в душе надеялся, что дело удастся именно ему. По расчету партийных техников, динамита было заложено достаточно, чтобы взорвать несколько вагонов и вызвать крушение поезда. Все же после того, как исполнительный комитет отказался от покушения под Одессой, Михайлов отрядил туда одного из своих работников за динамитом, предназначавшимся для Одесского подкопа. Гольденберг уехал 10 дней тому назад, получил груз и на обратном пути был случайно арестован в Елизаветграде. Михайлов не мог себе простить, что дал столь серьезное поручение несерьезному, легкомысленному и нервному человеку. Ему было жаль Кольденберга, но еще больше он досадовал, что пропал столь нужный партии динамит. В воскресенье 18 ноября Александр Михайлов работал целый день с раннего утра, сначала в доме, в подкоп вгонялась мина, затем в городе, где у него было, как всегда, множество свиданий. Он два раза возвращался в номера Кузовлева, побывал и в конспиративной квартире на собачьей площадке. Телеграммы из Александровска все не было. Если бы там дело удалось, то о нем, вероятно, уже знал бы весь мир. Теперь вопрос был в том, почему не удалось дело, и схвачены ли работавшие над ним товарищи. Михайлов понимал, что означало бы для партии гибель Желябова. Он выставил в окне знак Проверил револьвер, бесшумно приставил к двери стол и лег спать в самом тяжелом настроении, за какое разбронил бы своих сотрудников. Всегда внушал им, что главное в их деле — бодрость. Несколько лет жизни на незаконном положении террористическая деятельность и особенно два месяца работы над подкопом расстроили даже его крепкие нервы. Заснул он в третьем часу ночи. Почти все его сотрудники страдали бессонницей. Он внимательно их расспрашивал, когда у них бывал уж очень плохой вид, давал им снотворные или успокоительные средства, а то и воду в аптекарских бутылочках в расчете на психологическое действие. Сам он никаких успокоительных средств не принимал, засыпал минуты через три после того, как ложился, и обычно спал хорошо. Однако в эту ночь его мучил кошмар. Разные фигуры, странно, легко и бессмысленно, оказалось во сне совершенно разумно, сплетались и исчезали, как бы стирались резинкой. Сплелись папаша, Гольденберг, Желябов, Алхимик. Все они собрались в столовой дома. По бутыли ползала змея, гадюка, та самая, которая когда-то в лесу чуть не ужалила тетю Настеньку. Соня, однако, думала, что это не гадюка, а уж и, сложив ручки на животе, сказала, «Уж как велят, Миколай Степаныч, уж я без Миколая Степаныча ничего сказать не могу». Папаша, однако, ей не поверил и, грассируя, говорил, «Уж это мне Софья Перовская, уж я их всех Перовских знаю». Ему, очевидно, нравилась Соня. Гольденберг объяснил, что тут недоразумение, они, собственно, хотят убить папашу, но папаша не верил Гольденбергу и очень смеялся. Змея, противно извиваясь, поползла к могиле, и вдруг послышался гул, тот самый, нараставший так нестерпимо. Михайлов проснулся с подавленным криком. Подбородок, руки, колени у него тряслись. В дверь стучали громко, все громче. Еще почти ничего не соображая, он сунул руку под подушку и вытащил револьвер, быстро переводя глаза с двери на черневшее окно. Шторы не были спущены. «Телеграмма! Вам телеграмма, господин!» — сердито говорил голос за дверью. «С -с -с «Сию минутку!» — ответил Михайлов, еле переведя дыхание. Скорее всего, в коридоре действительно был рассыльный. Однако словами «вам телеграмма» или «вам страховое письмо» иногда пользовались в подобных случаях люди третьего отделения. «Сию минуточку, милая!» — повторил он. Кряхтя и кашляя, Михайлов подкрался босой к двери с револьвером в руке и прислушался. Ничего подозрительного как будто не было. Он сунул револьвер под подушку, быстро и неслышно поставил стол на его обычное место. И же, ада пленив и человека воскресив, бормотал он и сам подумал, что совсем не то шепчет. В освещенном сальной свечой коридоре стоял человек в мокрой шинели, грубо говоривший, что нельзя заставлять ждать так долго. «Не шкни, скобленное твое рыло!» — добродушным тоном ответил Михайлов. тут а что ли, расписаться?» Как ему не хотелось поскорее прочесть телеграмму, он расписался, достал пятачок, Отдал ругающемуся рассыльному и даже сказал смиренно, «Прости, милая, что тебя на гнев навел. Зачем гнилые словеса говорить?» Рассыльный, смягченный пятачком, ушел, оставляя мокрый след на полу коридора. Михайлов быстро зажег свечу, прочел телеграмму и радостно ахнул. В телеграмме было сказано, «За пшеницу дают один рубль, наша цена — четыре, все кланяются, черемисов». Это означало, что царь едет в четвертом вагоне первого поезда, что в Александровске ничего не вышло и что никто из них не арестован. Он перечел телеграмму и пришел в бешенство. Так плохо она была составлена. За пшеницу дают рубль. Начать с того, что круглых цен на пшеницу не бывает. Да и такая ли цена. И какой же в здоровом уме человек... Потребует четыре рубля за то, за что дают рубль. Конечно, это придумал не Желябов, а Якимова или Охладский. Правда, телеграфисты не интересуются содержанием телеграмм, но если бы у кого-нибудь на минуту возникло подозрение, то все дело сорвалось бы на эдаком пустяке, и все погибли бы. У него не было никаких оснований для личной ненависти к существовавшему строю или к человеку, которого он с весьма странной шутливостью называл папашей. Александр Михайлов родился дворянином. Его отец, землемер по профессии, был надворным советником, имел в пути в Путивле свой дом. Их семья, не будучи богатой, никогда не знала нужды. Детство его было очень счастливым, он считался образцовым мальчиком. В старших классах гимназии Михайлов стал читать революционные брошюры. Их читали почти все гимназисты и студенты России. Позднее, в Киеве, в Петербурге, он сошелся с радикалами разных толков, пропагандистами, бунтарями и кабинцами. Это было то же самым обычным делом. Как все, он посещал революционные доклады, однако относился к ним с благодушной насмешкой. Никто из докладчиков не собирался отдать жизнь за свои убеждения. Книжные люди его не интересовали, он и книг прочел очень мало, ему хотелось жить своим умом. Ум у него в самом деле был выдающийся при всей скудости его образования. В народ из высшей школы уходили сотни молодых людей, немногие просто подчинялись моде и отбывали уход в народ так же, как в другом кругу молодые люди отбывали повинность вольно определяющимися в гвардейских полках. Надо, да и весело, интересно, закаляешь характер, обзаводишься знакомствами. Ины исследовали юношеской страсти к приключениям, к двадцати лет отроду шли вести борьбу с правительством, как в тринадцать могли убегать в Америку для борьбы с команчами. Но третьими действительно руководило только желание помочь народу в его тяжелой нужде. К этому разряду принадлежал Михайлов и в нем он выделялся своей энергией, серьезностью и практической сметкой. Ему почему-то казалось, что самую восприимчивую среду для пропаганды представляют собой староверой. Он поселился с ними, выдавал себя за человека их веры, старался проникнуть в скиты, исполняя все сложные обряды, изучал язык и нравы раскольников. Однако по своему трезвому уму скоро понял, что толку от его работы немного. В народное восстание он верил плохо, в его родных местах крестьяне в засуху, чтобы вызвать дождь, закапывали возле колодца живого рака. Один из первых Михайлов высказался за террористические действия, прежде всего против самого императора. Еще до Липецкого съезда он был главным организатором покушения Соловьева и в момент этого покушения находился в нескольких шагах от Александра II. Когда в Липецке главным образом под его влиянием было принято решение убить царя во что бы то ни стало, Михайлов отдал этому делу все свои силы. Он был малопонятным явлением в России, в которой Обломов считался типичным национальным героем. Также непостижимо Чеховская Россия превратилась в Россию революционной эпохи. С присущей ему практичностью Александр Михайлов выработал технику террора и считался ее лучшим мастером. Правда, успех, выпавший на долю его техники, объяснялся в значительной мере бездарностью третьего отделения. Полиция позднейшего времени, конечно, разгромила бы всю народную волю в несколько дней. Моральное оправдание идеи террора, которую считали очень опасной для правительств столь разные люди, как Толстой и Дурново, мало занимало Михайлова. Решение было принято. Не очень думал он и о том, что произойдет в России после цареубийства. Михайлов только урывками в редкие свободные минуты читал издания своей собственной партии. Ему казалось, что содержание статей в революционных журналах не имеет почти никакого значения. Агитационная важность подпольной литературы была, по его мнению, в том, что эта литература появлялась под носом у третьего отделения. Михайлов не слишком верил, чтобы публицисты народной воли могли написать что-либо очень ценное, и полушутливо говорил, что лучшим подпольным журналом был бы тот, в котором не было бы написано ровно ничего. Сам он теоретиком не считался, на эту роль не претендовал и, по-видимому, даже сомневался в необходимости теоретиков. Впрочем, делал исключение для Льва Тихомирова. Его ставил чрезвычайно высоко. Позднее, в крепости ожидая суда и казни, в прощальном письме завещал товарищам беречь и ценить нашего доброго старика, нашу лучшую умственную силу. Помимо других партийных обязанностей, Александр Михайлов исполнял в народной воле роль хозяина, самую важную во всех партиях. Он подбирал людей, заботился о них, вечно думал о том, чтобы каждый делал наиболее подходящую для него работу, чтобы каждый имел для нее материальную и моральную поддержку, чтобы каждый чувствовал себя за ней, возможно, менее худо, хорошо в их работе не мог себя чувствовать никто. Некоторые народовольцы находили, что Михайлов никаких личных привязанностей не имеет и что человек начинает его интересовать лишь с той поры, как попадает в исполнительный комитет. Говорили также, что он никогда не был влюблен, разве только чуть-чуть и, быть может, даже не знал женщин. В Михайлове не было ни малейших следов рисовки или тщеславия. Для себя он ничего не хотел, любил по-настоящему только партию и жил исключительно для нее. Соперничество с Желябовым, не походившим на него ни в каком отношении, кроме общей им обоим необыкновенной энергии, было у Михайлова все-таки очень слабое и тоже не личное, а хозяйское, кто больше сделает для убийства царя. О царей Михайлов думал лишь с технической точки зрения, так как, например, на войне саперный офицер может думать о мосте, который нужно взорвать. Решение было принято, и его необходимо было исполнить. Несмотря на страшную напряженность нервов Михайлова, сны ему снились редко, но, быть может, как человек, он просыпался именно во сне. Часы стояли, ночью часто останавливались. «Тоже спать хотят», — шутил он. «Это потому, дворник, что вы, находясь весь день в движении, подталкиваете их», — говорил ему алхимик. «А когда вы их кладете на стол, ваши дренные часы и останавливаются. Давно вам надо купить хронометр. В нашем деле иначе нельзя. Вот увидите, как только я перестану быть сухоруким, стану франтом и потребую из кассы денег на хорошие золотые часы». «Как же, как же, хронометр, золотые часы!» «Днем и эти идут отлично», — ворчал Михайлов. Он просмотрел лежавший на столе шифрованный листок. Обычно он с вечера собственным шифром заносил на память дела, назначенные на следующий день. Листок начинался словами «Девять часов осмотр дома». Дальше следовали часы разных свиданий. Поздняя запись была «Девять часов двадцать пять минут». Внизу хозяин пил чай. Он всегда пил чай то со сливками, то с ромом, то с настойками, угощал жильцов, которыми был доволен, говорил о чае с любовью и знал о нем разные присказки. «Когда же этот инвалид занимается делами?» — подумал с досадой Михайлов. Все ленивые люди его раздражали. Иногда он с улыбкой ловил себя на том, что его раздражают даже лень и бездеятельность сыщиков. Содержатели гостиниц нередко сотрудничали с полицией, и Михайлов, останавливаясь в номерах, первым делом обращал внимание на хозяина. Наружность человека, как он знал по долгому опыту, ни о чем не свидетельствовала, но любовь к чаю была скорее благоприятной приметой. Не в приглядку пьет, да еще почуют, значит не скряга, значит едва ли польстится, с другой стороны, видно, есть лишние деньги. «Милости просим!» «Не чай, а ай», — сказал хозяин. Как всегда, Михайлов отказался от чая из мирской посуды, но посидел с хозяином и поговорил. Он был так в себе уверен, что почти не готовил и не обдумывал своих слов, как опытный боксер полагается на свои рефлективные движения. «Но не телеграмму получил. «П -п Предлагают место хохлы», — сказал он. Михайлов иногда заикался сильно, иногда говорил почти не заикаясь, тогда становился веселее. Цепь его полусознательных соображений была приблизительно такова. Рассыльный мог спросить у хозяина, в какой комнате живет Плошкин, значит... Лучше было объяснить, в чем дело. Хозяин мог также узнать, что телеграмма из Александровска. Но так как это было маловероятно, Михайлов сказал неопределенно хохлый, А так как он из Москвы собирался уехать на север, то не мешало сообщить, что он уезжает на юг. Впрочем, последнее соображение было спорно. Если бы полиция узнала, что он говорил о своем отъезде в Южную Россию, то она, быть может, искала бы его именно в Северной. На эту трудность Михайлов натыкался в своей работе нередко. Одно соображение верно, и противоположное тоже верно. Что ж, поедете? Должно так, что поп... «По-поеду, милый человек. Напишу им, ежели будет ваша милость, пристегните пять рублев, беспременно поеду. Хоть и то не о машне родить бы, а о душе», — ответил Михайлов. О письме он инстинктивно добавил потому, что собирался покинуть Москву лишь дней через восемь-десять. Инстинкт спасал Михайлова сто раз, пока не погубил его в сто первый. «А то выпили бы». Чаем на руси, говорят, еще никто не подавил.